Глава восемнадцатая. Подходя в компании сержанта к небольшому домику Эбботов из красного кирпича, Пол на всякий случай обшарил взглядом полисадник в поисках каких-либо признаков красавки. Но сумел углядеть лишь шмаки и всякие сорняки. Рикки Эббот уже стоял перед домом, скрестив руки на груди. «Его здесь нет», — объявил он. «Ладно, Рикки», — отозвался Пол. «Тогда где же он?» В Манчестере. Поехал послушать какую-то группу. Пол внимательно посмотрел ему в лицо. Отец Эйбл лгал. Что за группа? Поинтересовался Оэс. Откуда мне знать? Какая-то задвинутая альтернативная хрень, которую он обычно слушает. Не в курсе, на какой площадке они выступают, спросил Пол. Понятия не имею, ответил Рикки. Оэс, по его примеру, скрестил руки на груди. «Когда он должен вернуться?» Юрики пожал плечами, не в курсе. «Есть мысли, где он мог остановиться?» Продолжал расспрашивать детектив-сержант. «Не-а!» «Ты не знаешь, как долго твоего семнадцатилетнего сына не будет дома?» Удивленно произнес Пол. «Или где он остановился?» «Он не ребенок, Пол?» Ответил Рикки. «Он парень самостоятельный. Можешь ему позвонить?» Рикки нахмурился. «Прямо сейчас?» «Да, сейчас!» – кивнул ОС. Рикки вздохнул, вытащил из кармана телефон и прокрутил список контактов, прежде чем поднести его к уху. «Голосовая почта!» – вскоре объявил он, после чего наговорил в телефон. «Эйп, это папа! Тебя разыскивает полиция! Перезвони мне как можно скорее!» Детектив-сержант достал свой блокнот. «Не дадите мне его номер?» Рикки зачитал его вслух, и Пол достал свой телефон, чтобы набрать номер самому, на что Рикки лишь закатил глаза. Но он не соврал. Вызов сразу переключился на автоответчик. «Надо будет попробовать отследить местонахождение мобильника Эйба по возвращении в отдел». «Не возражаешь, если мы зайдем?» — спросил Пол. Он видел, что Рикки тщательно обдумывает ответ. «Ладно». в конце концов ответил тот, широко открывая дверь. Когда они вошли, Пол осознал, насколько этот дом напоминает ему тот, в котором выросла Ванесса, с его яркими стенами и многочисленными изображениями всяких насекомых. Вообще-то, одна из фигурок, стоящих в прихожей, была работой матери Ванессы. «Как бизнес?» – спросил Пол, после чего повернулся к сержанту. Рикки основал интернет-магазин, торгующий кормом для экзотических домашних животных. «Неплохо», — ответил тот, глядя, как ОС поглядывает на лестницу. «Я ведь сказал, что его здесь нет». «Нам просто нужно окончательно в этом убедиться», — сказал Пол. «Ты же знаешь, насколько все серьезно». «Я смотрел пресс-конференцию», — кивнул Рикки. «С Бенджамином у них не было ничего серьезного. Хотя я все равно не в восторге. Господи, я ему всего 17 «Ты же знаешь, что он не способен на убийство, Пол». Проблема в том, что такие люди, как мы... Он указал на свои татуировки. Нас всегда неправильно понимают. Мы, блин, сами, как пауки. Их тоже неправильно понимают. Люди думают, что все они жуткие и мерзкие, хотя на самом деле те боятся нас больше, чем мы их. Вот дочка Тони, Ванесса, нас поняла бы. «И еще Ванесса поняла бы, что нам пригодятся любые зацепки, чтобы найти человека, ответственного за смерть четырех наших односельчан», — возразил Пол, после чего быстро добавил. «И неважно, насколько незначительные». Рики вздохнул. «Ладно, я понял. Тогда ни в чем себе не отказывай. Комната Эйба вторая справа». Пол в сопровождении сержанта стал подниматься по лестнице. «Проверь другие комнаты», — приказал ему он, а я загляну в комнату Эйба. Войдя в комнату, пол был сразу же поражен ее чистотой и опрятностью. Разительный контраст с типичным подростковым хаосом, с которым он частенько сталкивался. Стены были украшены рисунками пауков, многие из которых были изображены вплоть до мельчайших деталей. На столе в углу виднелся отпечаток ноутбука, который там некогда лежал. Судя по всему, Эйб взял его с собой». но только вот куда? Пол пролистал несколько скорышевателей, но бумаги внутри, похоже, в основном имели отношение к его каналу на ТикТоке, в том числе и несколько налоговых деклараций, из которых следовало, что ип неплохо на этом зарабатывал. Тут взгляд Пола упал на пробковую доску, висящую над столом. К ней была приколота газетная статья, в которой рассказывалось, о недавнем обустройстве общественного сада в одном из наименее престижных районов Кранли, в котором принимал участие Бенджамин. Пол без удивления узрел на иллюстрирующем статью-фото Индру и Тома хатсон стоящих по обе стороны от него. Выходит, знакомство Бенджамина с хатсонами было далеко не шапочным. И что еще интересней зачем Эйбу держать их фотографии у себя в комнате? «Нашли что-нибудь?» — спросил детектив-сержант, входя в комнату. «Немного, но вот на это стоит взглянуть», — Пол указал на газетную вырезку. Уэс внимательно изучил текст и фото, а затем его взгляд переместился на окно, выходящее в сад за домом. «Босс, а это часом не красавка?» — указывал он на какой-то чахлый кустик с фиолетовыми колокольчатыми цветочками. «Похоже на то», — отозвался Пол.